Встреча произошла в начале июня 216 года. В обеих армиях центр занимала пехота. На крыльях стояла конница. Ганнибал сосредоточил главные массы своей кавалерии под начальством Газдрубала на своем левом крыле против слабейшего крыла римлян. В завязавшейся битве левое крыло римлян, где был ворон, и правое Ганнибала бились без заметного перевеса той или другой стороны. В центре римляне, построенные чрезвычайно глубокую колонную, скоро потеснили противника. Ганнибал, однако, сумел охватить колонну с флангов и восстановил равное положение. Но правое крыло римлян было быстро смято и почти уничтожено. Немедленно Газдрубал напал в тыл левого крыла римлян, оно тоже едва уже держалось и теперь обратилось в беспорядочное бегство. Тогда Газдрубал ударил с тыла и на центр. Бежать было некуда, а пощады не давали. Римская армия была уничтожена. Было убито до 70 тысяч человек. 6 тысяч человек взято в плен на поле битвы. 10 тысяч человек в лагере. Жалкие остатки огромной армии укрылись в Канузии. Погибла, по крайней мере, седьмая часть италийцев, способных носить оружие. Эмилий Павел и 70 сенаторов, не говоря о сотнях других офицеров, пали в битве. Из всех высших начальников спасся бегством один ворон. Последствия битвы были громадны. До сих пор Ганнибал не имел поддержки из Карфагена под тем предлогом, что в Испании римляне теснили пуническую армию что море во власти римлян, что неизвестно, где найти Ганнибала. Завидовавшие и недоверявшие ему правительство не доставляло ему ни войск, ни денег. Теперь все возражения смолкли. Решено было немедленно прислать Ганнибалу 40 слонов, 4000 конницы и достаточное количество пехоты. С Карфагеном вступили в союз Македония и Сиракузы, где Гиерон умер и воцарился молодой и... Неспособный гиероним. Наконец, и это всего важнее, поколебалась твердость Италийского Союза. На сторону Ганнибала перешли почти все города Бретьев, Луканцев, Пицентов, Герпинов и Самнитов в Южной Италии и второй по величине город Италии Капуя. Греческие города, напротив, твердо держались Союза с Римом, и их приходилось брать вооруженной рукой. Непоколебимо стояли все города Южной Италии, населенные Латинами, и города Средней Италии, и противники Ганнибала в Карфагенском сенате. Указывали совершенно верно, что ни одна римская община и ни один римский гражданин не приняли сторону Карфагена. Политические противники Ганнибала были рады, что могли указать ошибку в его расчетах, а этим предрешался исход борьбы. Катастрофа при Каннах была подготовлена не виной отдельных лиц, а недостатками всей конституции римского государства и ошибками массы римского гражданства. Против такого вождя, как Ганнибал, было невозможно успешно вести войну, если сохранять старые способы управления армией и ежегодно передавать все дело борьбы в руки совершенно новых людей. Поручать такое страшно сложное и ответственное дело в заведование тому или другому лицу по выбору народного собрания, совсем некомпетентного в таких вопросах, было чрезвычайно вредно. Устранить это зло, не перестраивая одновременно всей государственной конституции, что было, очевидно, невыполнимо во время войны, возможно было только в том случае, если в нации установится единодушие полное взаимное доверие споривших и враждовавших ранее партий, если исчезнет всякое стремление проводить тех или других людей только потому, что они принадлежат к той, а не к другой политической партии. И римскому сенату принадлежит та бессмертная заслуга, что он понял это, еще большее, что он сумел этого достичь.